Глава вторая. Старый друг. Эйхар подходил к своему дому. Сегодня ему захотелось прогуляться. Мягкий вечер усыпал задорно подмигивающими звёздами и сине-чёрное небо, и месяц красовался среди них, как гордый денди, в окружении лукавых красавиц, пытающихся привлечь его внимание. Дознаватель вдыхал воздух, пропитанный ароматом ночных фиалок. В Мироле любили этих неприхотливых скромниц. Кто-то из волшебников принёс их из другого мира, и они прижились здесь и полюбились. Да я уже практически до дверей он понял, что чувствует всплеск магии, который был здесь буквально несколько минут назад. Дознаватель интуитивно повернулся туда, где магия чувствовалась сильнее всего. Под густой кроной дерева стояла завернувшаяся в плащ фигура Маг остановился и стал спокойно ждать, понимая, что гость прибыл к нему. Фигура отделилась от дерева, неуловимый взмах скинул капюшон, и Эйхар, увидев Аренда, искренне обрадовался. Он подружился с ним сразу, еще когда Анфилов вызвали ли из плена у клана Апаловых. Они очень много беседовали с интересными открытиями, и после того, как Аренд с Клари отправились вслед за дочкой с зятем, Мак откровенно скучал по их беседам. Но «Ну, неужели ты вспомнил друга? И Хар картинно раскинул руки для дружеских объятий и тут же с пафосом продолжил: "А нет. Дай угадаю. Тебе нужна помощь. Ладно, я вытерплю и это. Можешь не извиняться. Река моей доброты широка и полноводна, пей, друг, сколько влезет. Даже не рассчитывай на стеснение или мою совесть". «Препаду и напьюсь, да еще как!» Аронт от души обнял друга, а затем отстранился, разглядывая его. «И даже то, что щеки твои ввалились еще больше, не вызывает у меня никакого стыда. Ты мне очень нужен, поэтому я прошу тебя взять отпуск и отправиться со мной». «Прямо сейчас?» Дознаватель открыл ключом дверь и призывно распахнул дверь, приглашая друга войти. Хотел бы я прямо сейчас, но понимаю, что тебе надо сначала переговорить с его величеством или хотя бы с Тайвиром. Алфила глядел такой скромный дом, ничуть не изменившийся с момента их расставания. Куда деваться подневольному служаке? Садись, поболтаем. Ихар уже ставил на стол бутылку вина, окорок и сыр со свежим хлебом. Очень на это рассчитываю. Аран с удовольствием повертел бутылку. Ты по-прежнему один? Из всего твоего цветника подружек ни одна так и не охомутала тебя. Охота в самом разгаре, — рассмеялся хозяин дома. Очаровательная мордашка по имени Эльмара обложила меня со всех сторон. И ты, как всегда, сопротивляешься, — ухмыльнулся гость. Да я бы не сопротивлялся, если честно. Иной раз хочется, чтобы дома тебя ждали горячий ужин, приготовленный с любовью, и милая личика». «Но слишком уж она умная. Слишком. Не считаю для женщины это недостатком в целом, но для моей спутницы это точно неподходящее качество». И Хар поднял бокал, приглашая попробовать вино. «За встречу, друг мой!» «За встречу!» «За встречу?» Мак отпил глоток и одобрительно крякнул. «Ну, глупышка, на мой взгляд, намного хуже», – продолжил он тему. «Зато проще!» Она не будет никуда лезть и не догадается о том, о чем знать не должна. Для глупышки жизнь со мной намного безопаснее». Дознаватель назидательно помахал ножом, которым нарезал мясо. «Во всяком случае, лично для нее. Ничего не зная, она не окажется под угрозой. Мне, думается, ты не прав. Глупышка может тебя невольно выдать там, где ты этого не ждешь, а умная женщина...» сможет тебя прикрыть, если, конечно, любит тебя. Кроме того, глупышка и сама по глупости окажется в опасной ситуации, а умница такого либо не допустит, либо сможет выкрутиться. Закончив тираду, гость отправил в рот ломтик нежного сыра. Возможно, ты прав и всё это мои страхи. Не хочу, чтобы страдали близкие мне люди. Честно говоря, не представляю, что ты чувствовал, когда был в плену вместе с Клари. Вину страшную вину. Я знал, что она не считала так. Я видел, что она искренна. Я понимал, почему она в этом уверена. Но это не убавляло ни на чуточку это мерзкое ощущение, что именно моя собственная безалаберность и гордыня привели нас к этому. Я понимаю тебя, друг, но если бояться, что поддавишься глотком воды, то можно умерить от жажды. Ты же всё равно крутишь романчики. Представь, если твой враг просто поймает любую из твоих прошлых пассий и начнет тебя шантажировать. Будет ли для тебя иметь значение, близкий это тебе человек или нет? Да даже если не бывший, а случайно встреченного. Ребенка, например. Как тогда? Ух, вот это ты завернул. Эйхар даже отставил бокал и покачал головой. Не думал об этом. Где ты раньше был? Так мы... Мы никогда и не говорили об этом. Точно. Друзья снова чокнулись, потом ещё раз чокнулись, затем появилась ещё одна бутылка, и ещё утром Арент обнаружил, что спит на диване перед пылающим камином, укрытый тёплым пледом, а из кухни уже доносится стук ножа и звон посуды. Чувство тепла и уюта не сразу отпустило Мага, и он полежал ещё немного, наслаждаясь этим. В императорском дворце они с клари все время были на чеку. Мысль о жене согнала Негу, и он решил посмотреть, чем занят Эйхар. Но тот сам заглянул в гостиную. «О, так ты проснулся? Прости, не стал вчера тебя тащить в гостевую комнату». «Правильно сделал. Так сладко спалось. А как получилось, что я никакой был, а ты вполне себе?» Маг осознал, что не помнит конец вечера. «Так потерял ты навык, друг!» – рассмеялся хозяин. «Не бойся, там все время ушки на макушке!» «Это точно!» – вспомнил свои мысли гость. «Давай позавтракаем! Да во дворец отправимся! Отпрошу тебя!» «Я уже все сделал! Меня отпустили! Пошли завтракать! И расскажешь, что там у тебя!» «Так легко расстались с тобой на целую неделю?» «Ну, я описал ваше бедственное положение!» Его величество ведь обещал помочь, вот и помогает. Чудесно. Голодный я. Чем ты там гремел? От мясника прибегал мальчишка, принёс колбаски. Вот поджарил их. Хмм, колбаски. Скучаю я по нашим окаракам да колбасам. Что, там не вкусные? Да вкусные, но не такие. Специи другие, может, а может, трава, на которой коровы пасутся другая. Великий дракон знает, что не так. Скучаю и всё тут Пошли, а то слюнки текут, захлебнусь. За завтраком Ихар внимательно слушал все, что рассказывал Аренд. Дознаватель хмурился. До сей поры он считал, что магии сильнее хаоса не существует. Какая сила может противостоять ей? Оказывается, есть та, что может. Пусть и не в полной мере. В последнее время он часто беседовал с Гримм Хильдом, поэтому уже мог считать себя знатоком магии хаоса. Дознаватель даже научился определять эту магию. Правда, не обошлось без артефактов, но тем не менее. Они уже довольно долго обсуждали, с чего начать и как действовать, как вдруг Ихар замер и поднял палец. "Ильмара, сейчас пожалует", удивляясь, как она понимает, что я дома. Снаружи всё выглядит будто я ушёл, дымок из трубы не идёт, звуков никаких нет, полок не слышимости проверял даже на собаках. На двери снаружи замок висит, но она всегда знает, дома я или нет. Как? Может, это любовь? Кстати, а ты откуда знаешь, что она пришла? Артефакты именно на нее заряжены? Не пришла, а скоро придет. Нет, просто знаю. Что ты на меня так смотришь? Что в этом такого? И ты всех гостей так чувствуешь? Да нет, проверяя обычно по зеркалу, кто пришел. Да что ты на меня так смотришь? А о предыдущих пассий ты тоже так чувствовал? Да нет же. Просто Эль Марес самая настырная. Я думаю, что защитную реакцию натренировал. Да что ты ржешь, как конь. Эй, Хар, если бы я не знал, что ты самый сообразительный и умный дознаватель из всех, кто занимал эту должность с самого начала, я бы решил, что ты тупой осел, который не видит дальше сена в своей кормушке. Хорошо, давай на минутку представим, что тебе дана задача разобраться, почему мужчина всегда чувствует только одного единственного человека, и этот человек женщина. Что бы ты предположил в первую очередь? Ну, Ихар, давай. Чего замер? Нет. Нет, нет. Мы не можем быть парой. Да, она мне нравится, это правда, но она такая, даже не знаю, как описать. Короче, открыть придётся. Сейчас сам увидишь. Хозяин взмахнул рукой, и вскоре послышался звук открываемой двери, а затем на кухню вошла багиня. Чёрные как смоль волосы были собраны в тяжёлый узел, оставляя пару непослушных прядок, которые создавали рамку для самого изумительного личика, поражающего утончённой красотой. Кожа казалась светилась как жемчуг в мягком свете свечей. Стройная фигура, узкая талия, изящные кисти рук и тонкие пальчики. Вошла даже не богиня, вошла мечта. Арант, который вскочил с поклоном, как только гостья появилась в дверях, аж головой встряхнул. "Нет, облик её собственный это точно. Великие предки, где же уродилась такая красота?" И глаза тёмно-синие, как глубокое море. Ох, век бы смотреть в такие глаза. Ну и хар, ну чурбан, поискать ещё такого чурбана. А голос милый, может ты познакомишь меня со своим другом? Сапфировые глаза смотрели на него с искренним любопытством. Позвольте представиться, светлая Эрада. Я Арант Альфил, вот решил друга навестить. Восхищенный взгляд заставил сердце Алфила биться чуть быстрее. «Да, она ловкая девица, смотри, как умеет», и глянула так, что дух захватывает, и чуть вперед наклонилась, отчего стала чуть видна соблазнительная ложбинка. «Ну-ну, друг Айхар, сейчас тебе туго придется. Посмотрим, как ты это перенесешь». «О, так вы тот самый Алфил?» «Ихар никогда не рассказывал, что вы дружите». Он вообще не знакомит меня со своими друзьями. Глубки Прилестница обижена на дольис. Говорит: "Нет у него друзей. Он просто прячет вас". Аран подхватил игру: "Чтобы не дал великий дракон никто не похитил такую красоту". "Ого! Теперь я понимаю, почему у вас в королевстве ходит слава за песноголавеласа". Снова лукавый взгляд, да ещё и пальчиком погрозила: "Так вплетать комплименты, а вы меня обижаете". Нарочито покаянный вид мага явно противоречил его словам. Всё в прошлом. Я искренне люблю свою жену. Ну, слава она такая подпитывается слухами да сплетнями, а у вас их ходит. Тот и харнь не выдержал. Его недовольный голос прервал эти взаимовосхваления. Я смотрю, вы прямо спелись. Может, тогда я пойду делом займусь, а вы пока тут побеседуйте. Лишь на долю мгновения блеснул торжествующий взгляд, но Арант, не спуская глаз с Сэльмары, его успел заметить. Он довольно рассмеялся, и девушка, сначала было недовольно нахмурившаяся, тоже расхохоталась и хлопнула Мага по плечу, отчего у Эйхара полезли брови вверх. "Да, я хочу, чтобы он ревновал. Что в этом плохого? Смотрите на него, это лучший дознаватель, лучший" И вы думаете, что он что-нибудь замечает? Вот и приходится хитрить. А тут вы, ну, грех ведь не воспользоваться. Вы совершенно правы, дорогая Эльмара, совершенно. Я бы сказал, даже вы еще мягко действуете. Бедняга и Харат возмущение только хватало ртом в воздух, переводя гневный взгляд с одного на другого. Арант обнял друга. — Ладно, ладно, ну что ты, могу я вспомнить молодость? И тебе пора признать, что твоя подруга просто сокровище. Таких девушек держат мёртвой хваткой и берегут как зеницу ока. Эйхар сразу остыл, а Мак повернулся к Эльмаре и церемонно поклонился. Светлая и рада. Позвольте мне поговорить с вашим другом пару минут наедине. Да, конечно, считайте, что меня тут нет. И она действительно практически испарилась. Только хлопок двери подтвердил, что здесь только что была прекрасная дама. Альфил повернулся к дознавателю. Насчёт сокровищ я не шутил. Ты и впрям чербан. Ты что, не видишь очевидного? Любит она тебя, терпит все твои отлучки, твоё невнимание, а уж красавица каких поискать. Тебе что ещё надо-то? Но у меня много чего надо. Мне надо, чтобы жена была, ну, покладистее, что ли. Вот как с ней справляться, она же всегда будет считать, что права именно она, и не переспоришь, все равно своего добьется. И мне надо, чтобы я тоже любил, Ихар пожал плечами, это же ясно, как белый день. Ясно, как белый день, что ты ее тоже любишь. Не понимаю, с чего ты взял. Дознаватель встал и отвернулся, как будто ему надо было прямо сейчас срочно забрать тарелки со стола. да ты её даже ко мне приревновал друг но ну посмотри же ты правде в глаза ты помнишь о чём мы с тобой вчера говорили эйхар снова повернулся к каренду открыл рот и снова закрыл не найдя слов а гость продолжал ну я вообще-то не по тому попросил твою подругу выйти я хочу предложить тебе взять её с нами в смысле с нами хозяин даже забыл про тарелки и так и держал их в руках туда где опасно ты об этом Но да об этом, но там, где опасно, есть ещё и Клари, и Илгрисс. Я же не предлагаю бросать Эльмару в пекло битвы с незнакомым колдуном, хотя предлагаю. У меня появилась идея. Это правда не тот самый колдун, но тоже далеко не пушистый зайка. И видя, как у друга от возмущения глаза стали больше серебряных монет, миролюбиво обнял его за плечи: "Ну успокойся, На самом деле это не опасно. Есть там одна парочка, которая обязательно пожалует на бал. Вот нужно провести разведку. Такая умная девушка, как Ильмара, которую к тому же никто не видел до сих пор во дворце, сможет это сделать легко. Ты про этих эротоманов, что ли? Про них самых. И ты предлагаешь отправить к ним мою невесту? О, ла-ла, я этого добился. Ну не молодец ли я? Что ты смотришь на меня так? Ты только что назвал Ильмару своей невестой. Теперь-то ты понимаешь, что подсознательно ты уже женился на ней. Не меняй тему. Куда ты хочешь отправить мою Ильмару? «Мою? Ха-ха-ха! Нет, я гений! Так, за то, что я довел тебя до признания очевидного, ты просто обязан взять с собой это чудо красоты и ума. Не кипятись. Там правда нет ничего опасного. Ильмара прибудет во дворец. Сотни других красавиц, которые добиваются внимания Тейвира, рассчитывая хомутать наследного принца. Она будет постоянно под присмотром. Клари или Ильгрис будут рядом с ней». Ей надо всего лишь подружиться с этой парочкой и прикидываясь глупышкой, просто выудить как можно больше информации. Можно просто внимательно слушать всё, что шепчут вокруг них. Понимаешь? Всё, что мы знаем о них это от шпионов, но нам важно понять, кто они на самом деле. Не со мной, не с Тангрифом или Ильгриз, они не будут просто болтать, а с красивой простушкой, возможно, будут Вот тут и кроется шанс понаблюдать за ними в естественной среде, так сказать. Ну и вообще собирать сплетни практически в момент их зарождения. Исключительно полезное занятие. Это все, что ты хочешь от нее? Все. А ты что думал? Мы с тобой отправимся сегодня, а Эльмара прибудет уже на бал. Если хочешь, можешь все и честно рассказать, куда мы отправляемся и зачем. Я верю ей, как тебе. Правда? Правда. Она тебя точно любит и не предаст.